Шестое. Если накануне заснуть совсем под утро, то можно запросто проспать все на свете, даже громкий звон колокола. Когда Элмерик открыл глаза, солнце стояло уже высоко, и на стенах плясали неровные тени от листьев, росшего за окном клёна. Барт резко сел на постели, в ужасе понимая, что, кажется, не успел уже не только на завтрак, но и на учебу. «Чего подпрыгиваешь, как умалишенный?» Пробурчал Джерри Мэйн из своего угла, шелестом переворачивая страницу книги. Элмерик протер заспанные глаза и огляделся. Джерри, казалось, никуда не торопился. Он лежал на кровати прямо поверх покрывала и читал потрепанный определитель трав и растений. Больше в комнате никого не было. Постель Мартина была заправлена, а его самого и след простыл, как, впрочем, и Орсона. «Сколько времени?» — хриплым сосна голосом уточнил Барт. «Два часа по полудне Получалось, что Элмерик проспал не только завтрак, но и обед. Вот что значит вернуться под утро. Но он ни о чем не жалел. Эту ночь они провели вдвоем с Брэндолин, впервые гуляя под луной почти до самого рассвета. Говорили о будущем, мечтали, целовались, держались за руки. Теперь даже вредный мастер Патрик был им не указ. Они ведь, считай, уже помолвлены. Романтические мысли так не кстати нарушило громкое урчание в животе. К счастью, у Элмерика были припасены орехи, которые он однажды собирал в лесу и припрятал до лучших времен. Пары горсти вполне хватит, чтобы продержаться до ужина. «А ты почему не на занятиях?» Барт вылез из-под одеяла. «Да их отменили, пока ты дрых!» Джеримейн зевнул. «Эй, мастер Патрих уехал куда-то. Вдруг. Ни с того, ни с сего. Когда вернется, не сказал. Велел заниматься самостоятельно. Вот я тут и занимался, пока ты не подскочил, как ошпаренный». «А чего не разбудили?» Элмерик натянул рубаху. Та была мятая и все еще влажная от утренней росы. Джерри пожал плечами. «А зачем? Спи себе, пока спится. Сегодня ночью нам предстоит дельца». «Какой еще дельце?» — не понял Элмерик. Джерри Мэйн закатил глаза. «Вот башка твоя дырявая. В хранилище пойдем. Мастера Патрика как раз нет. Мастер Дерек тоже уехал. Удобнее случай не придумаешь». «Да, пожалуй». Барт потянулся так, что в спине аж хрустнуло. «А где Мартин?» «Они вместе с орсоном ушли, искать с катертью дорожка», – Джерри фыркнул. «Знаешь, думаю, твой земляк что-то все-таки чует, ведет себя слишком тихо, даже с умными советами не лезет. А может, здоровяк просто не удержал язык за зубами?» «Вот это нехорошо!» Сапог, который Элмерик пытался натянуть на ногу, выскользнул из вмиг вспотевших ладоней. «А вдруг он будет следить за нами? Подстережет у хранилища с оружием, что тогда?» «Не суетись раньше времени!» — скривился Джерри, снова утыкаясь носом в книгу. «Откуда ему знать если мы сами только-только решили? Орсону не вдомек, когда мы пойдем. А чтобы не проследил, попросим у Розмари какой-нибудь сонной травки. Ведьма она или нет, пусть помогает!» «Ой, обо мне, что ли, говорить это Из-за двери хихикнули и только потом постучали. «Можно я войду-то?» «Можно!» — разрешил Джерри. — У нас, правда, рыжий только глаза разлепил. Но штаны уже надел, а еще мгновение назад был без штанов. Но ты опоздала. И шостряк выискался, — прошипел Элмерик, прожигая Джерри Мэйна негодующим взглядом. — Дались тебе мои штаны. — Я просто завидую. Мы это все в заплатах, а твои еще крепкие, — хохотнул Джерри. — Давай меняться, а? Элмерик отмахнулся, а переступившая порог комнаты Розмари снова хихикнула, прикрыв рукой рот. — о а скоро еще Килли Кейт заглянет-то. «И что мы должны по этому случаю сделать?» – пробурчал Барт. «Снять штаны?» – услужливо подсказал Джерри, за что немедленно получил подзатыльник от Розмари. Что странно, этот умник даже не возмутился, только глянул на девушку пристально и вдруг хлопнул себя по колену. «Ух ты, да у тебя же новая прическа!» Он выждал еще немного и, хрюкнув, добавил. «Х -х, «Прям как у Брэндолин!» А вот это оказалось явно лишним, потому что просиявшая была девушка вмиг поджала губы и процедила. — И вовсе-то не такая же, а совсем другая-то. Ой, можно подумать-то, кроме нее никто косы вокруг головы не носит-то. — Тебе идет, — встрял Элмерик, незаметно погрозив Джерри кулаком. — И ты права, вы с Брэндолин вообще не похожи. Тут он не покривил душой. Фиалковая леди заплетала аккуратные тугие косы, волосок к волоску, и льняные пряди всегда лежали вокруг головы ровной короной. У Розмари же волосы были мягкими, как пух, так и норовили растрепаться, хоть причесывая, хоть нет. «А что у нас сегодня на ужин?» Джерри Мэйн захлопнул книгу и сел. «Я уж проголодался». «Будешь дразниться-то, и ничего тебе не будет». Розмари уперла руки в бока. «Ни каши с тыквой, ни пирога с мясом и луком». «А ты можешь положить сон-траву в одну из порций?» Джерри понизил голос до шепота. Девушка только фыркнула. «Бессонница это Бедненький!» «Ти же ты!» Джеримейн поморщился и дернул ее за рукав, усаживая рядом с собой на кровать. «Нам нужно, чтобы эфийский соглядатай хорошо поспал этой ночью». «О, а как его сон-трава не возьмет-то?» Розмари в задумчивости закусила кончик косы. «Эльфи-то, говорят, сонным чарам неподатливые и...» «Мартин не эльф», — перебил ее Элмерик. «Ну, вроде как. И трава это просто трава, а не чары. Заснет, как миленький». «Но он и не совсем человек». Джерри Мэйн нервно забарабанил пальцами по деревянному подоконнику. «Шутка ли, столько лет на свете прожить и не состариться? Кто знает, чем еще его там Мэтт обдарила В коридоре послышался шум шагов, и все мигом замолчали, прислушиваясь. Но тут звякнула цепь, и в следующий миг раздался осторожный стук в дверь. «Это я!» — снаружи послышался звонкий голос Келли Кейт. «Ну, заходи!» — по-хозяйски разрешил Джерри, закидывая ногу на ногу. элмерику все еще не нравилось, что тот командует, но Барт счел за лучшее пока промолчать и потянулся за свертком, где хранились орехи. Он всегда еще больше хотел есть, когда нервничал. «Не орите, вас аж от лестницы слышно!» Келли Кейт присела на кровать Орсона и расправила юбки. Ее остриженные волосы скрывал уже ставший привычным капюшон с пелериной. «Это не Мэриум, это у тебя слух, как у кошки!» Джеремейн улыбнулся, блеснув зубами. «Но раз уж ты все слышала, есть что сказать по существу». «Мак», — едва слышно, — шепнула Келли Кейт. «На эльфов и их избранников не действует ничто, кроме мака. Неужели не слышали, что древний народ любит гулять в полях среди алых цветов и пить маковую росу с их лепестков? Она их и опьяняет, и успокаивает». Судя по вытянувшемуся лицу, Джерри еще мгновение назад и понятия не имела действий мака на эльфов. Но его удивление быстро сменилось решимостью. «Ладно, пускай будет маковая настойка. Розмари, сможешь?» Элмерик подавился орехом. «Нет, все-таки с каких пор именно ты решаешь, кто и что будет делать? Немного ли ты на себя берешь?» Джерри Мэйн глянул свысока и забарабанил пальцами по подоконнику еще чаще. «А кому же еще решать, как не мне? Вы зеленые и не знаете, как такие дела проворачиваются. А у меня опыт!» «Опыт у него, а?» Розмари наклонилась и подняла с пола несколько скорлупок, оброненных Элмериком. «Что за опыт-то?» «Ты глупая или притворяешься?» Джеремейн стукнул кулаком об стену, испачкав руку в белой извести. «Я, если хочу знать, в шайке самого Рори длинной бороды два года подвязался. Знаю, о чем говорю». Воцарилась тишина, которую первым осмелился нарушить Элмерик. Он медленно отложил в сторону опустевший сверток из-под орехов и процедил сквозь зубы. а так вот, значит, где-то этих бандитских замашек набрался. И про комедиантов, выходит, не врал, действительно пробовал, но лучше бы врал». Банда «Рори длинной бороды» была печально известна среди музыкантов и уличных актеров тем, что колесила по городам и весям, притворяясь бродячим балаганом. Самое удивительное, что среди людей Рори действительно встречались сносные комедианты, а еще жонглер булавами, пара акробатов, канатоходец и даже один дрессировщик с ручным медведем. Приезжая в селение, они честно показывали одно-два представления, попутно подмечая, кто из зрителей больше всех сорит деньгами. Пока зеваки глазели на действо по толпе шныряли ловкие мальчишки, срезавшие кошельки у богатеев, А в урочную ночь труппа покидала город, попутно ограбив пару лавок или сведя самых добрых лошадей. Из-за таких тёмных личностей страдала репутация честных лицедеев. Поэтому любое упоминание о Роре и его банде вызывало у членов гильдии бродячих актёров и музыкантов нервную дрожь. Ох, не зря Элмерику этот Джерри сразу не понравился. Мутный он тип. «И чем же ты занимался у старины рори под крылышком?» Барт нахмурился и невольно сжал кулаки. Обидные слова сами просились на язык, и Элмерику приходилось прилагать множество усилий, чтобы не сказать Джерри в лицо все, что он о нем думает. Да пары. Да так, новоявленный бандит неопределенно махнул рукой. Всем понемногу. Эх, славное было времечко. А что же ушел, раз все так хорошо было? С ласковой улыбкой поинтересовался Элмерик. От ответа Джерри сейчас зависело очень многое. «Например, расквасить ему нос сразу или все-таки чуть погодя?» «Не ушел, а сбежал!» Скривившись, поправил его джеремы и прибился к соколам. «Потому что тут Рори и его дружки точно до меня не дотянутся!» «Неужели ты у них спер-то что-нибудь, а?» Розмари ахнула, приложив ладони к щекам. Похоже, бандитское прошлое приятеля ее ничуть не смущало. Его внезапное откровение девушка слушала, едва ли не раскрыв от восторга рот. «Ничего я не спер!» Джерри вздохнул, нервно теребя отросшую челку. «Просто досталось мне кое-что ценное. Так, по счастливой случайности. А они об этом прознали и сказали, мол, не по понятиям это. Спер не спер, а добычей делиться надобно. Велели все продать, а денежки отдать старшому. Ну и себе оставить десяток золотых на красивую жизнь. Напьешься, — сказали, — пряного Эля, так что смотреть на него больше не сможешь. Только мне это Эль ни к чему. Одно дело — добыча, и совсем другой подарок. Нету такого понятия, чтобы подарки отбирать. Потому и сбежал. «Думал, пересижу у соколов, а потом дам дёру дальше на юг. Но вроде прижился тут, не хочу больше бегать». «Твои книги?» Келли Кейт шаркнула носком туфли по дощатому полу. «Они хотели, чтобы ты их продал, да?» Джеримейн кивнул. «Мне их подарили, всё по-честному. То есть сперва я их действительно хотел украсть, но всё пошло не так. Кто ж знал, что этот маг вдруг помирать соберётся ни с того, ни с сего? А Рори с дружками тогда решили, что это я его укокошил». «А ты, выходит, вообще ни при чём». Элмерик медленно поднялся с кровати. Под его сапогами скрипнули половицы. «Они негодяи, а ты невинная жертва! Книги у немощного старика красть! Действительно, что тут такого? А кошельки ты у скольких зевак срезал? И в грабежах, небось, участвовал без зазрения совести? Эй, ты полегче!» Джерри в миг вскочил, зыркнул гневно и вздернул острый подбородок. «Я ничего плохого тому старику не сделал. Клянусь пеплом и вереском, если хочешь!» Да он даже при смерти мог бы одним словом обратить меня в горстку праха. Но не стал. Поговорили мы просто. Ему очень не хотелось умирать в одиночестве. Все сына вспоминал. Не плакал, нет, но губы дрожали. А потом сказал, что я могу забрать книги, если немного рядом поботу Говорил, что дорогу я дурную выбрал, и среди лиходеев мне не место. Да и сам к тому моменту уже понял, что с Рори каши не сварить. Потому и пообещал, что уйду из банды. И слово сдержал, как видишь. но отступаться от прошлого тоже не буду, что было, то было. Потому и говорю, что опыта в воровском ремесле у меня поболее, чем у вас. Стало быть, я и поведу вас на дело. а Остынь, Рик, Джерри, сядь!» Элмерик не понял, когда Келли Кейт успела оказаться у него за спиной и вздрогнул, едва узкая ладонь коснулась его плеча. Вожеловкая бестия. Ни половица не скрипнула, ни даже цепью на руках не звякнула. Одно слово «кошка». «Может, не будешь лезть не в свое дело?» Барт повел плечом, силе стряхнуть чужую руку, но девушка лишь сильнее сжала ткань его рубахи. «У каждого из нас есть что скрывать. И пускай не любым из прошлых поступков мы можем гордиться, но здесь у нас общая судьба и общее дело. Ага, мы соколы, помнишь, небось, а?» Розмари тоже встала, почти загородив Джерри с собой. «И враг у нас один-то на всех!» Элмерик скрипнул зубами, но все же отступил. С размаху он рухнул обратно на кровать так, что доски затрещали. и глухо пробурчал. «Только пусть этот негодяй больше не упоминает при мне о роли Длинной Бороде и прочих своих дружках, а не то я за себя не отвечаю!» «Они мне не дружки!» — заорал Джеремейн, но увидев, как Барт снова привстает, прокашлялся, сел и заговорил совсем о другом. «Так, на чем мы остановились, Рос?» «Я подмешаю маковую настойку в пирог-то», — кивнула девушка. «Мартин его очень любит-то, так что наверняка съест кусочек другой, а то и поболее». Только я никак в толк-то не возьму. А вы-то как? Не будете пирог мой есть? Обойдемся и кашей, небось не голодаем Джерри поковырялся пальцем в зубах. А не будет ли это слишком подозрительно? Элмерик почесал в затылке. Я бы, например, насторожился. Могу попробовать сделать отвод глаз. Келли по привычке подняла руку, как на уроке, но, опомнившись, тут же опустила ее. Теперь девушка устроилась рядом с Элмериком. Видимо, боялась, что тот снова помчится убивать Джерри. «А ты умеешь, что ли?» Розмари опять раскрыла рот. «А научишь меня, а? Я-то пробовала, вот только не получается-то ничегошеньки». «Это потому, что ты чистокровный человек», — Келли Кейт пожала плечами. «Вот была бы в тебе хоть толикой эльфийская крови, тогда бы и ты сумела». «Как работает это заклятие?» Джеримейн подался вперед, избегая при этом смотреть на Элмерика. «А главное, можно ли от него защититься?» «Ха, так я тебе и сказала. Я же не просто так спрашиваю». Джерри надул губы. «А для общего дела? Вдруг Мартин обереги какие-то носит? Или знает тайное слово, чтобы твой отвод не подействовал?» Келли Кейт поерзала на кровати и с видимой неохотой принялась пояснять. «Эльфийский отвод глаз — это тебе не обычная иллюзия. Он работает совсем иначе. Чтобы, скажем, смотреть сквозь морок, нужно сначала заподозрить, что кто-то его навел, и использовать истинное зрение». А когда эльфы смертных занос нос водят, ты будешь смотреть на что угодно, только не туда, куда надо. Так что тайное слово тут не поможет. Чтобы от этого оградиться, можно рубаху вывернуть и надеть наизнанку, или левый сапог с правым поменять местами. Тогда чары ослабнут, но вряд ли Мартину придет в голову делать это за ужином. И что это прямо на всех-всех действует-то? Розмари от волнения смяла в руках передник и шмыгнула носом. Келли Кейт вздохнула. «Нет, конечно. Мои чары не подействуют на высших эльфов, потому что моя мать была из младших фейри. Но Мартин человек, значит, шансы есть». «Тогда решено!» Джеремейн хлопнул в ладоши. «Маковый пирог будет под заклинанием, он его отведает и крепко заснет. А мы тем временем направимся к хранилищу. Я, ты, Розмари и Рик». «А как же, Брэндолин, ты забыл о ней?» – возмутился Элмерик. «Она сказала, что наши планы ей не по душе, да и слишком уж она нежная, чтобы по подвалам лазить». «Захочет помочь? Пусть последит за Орсоном». «Кстати, Калликейт, ты с ним поговорила? Он не станет нам мешать?» «Не мешать, не помогать», – девушка развела руками. Орсон ужасно зол на всех, и мне стоило больших усилий убедить его ничего не говорить Мартину. «Но дольше пары дней он не продержится, будьте уверены». «Дольше нам и не надо», – Джеримейн оставил в покое свою челку и принялся теребить шнуровку на рубашке. «Если все пойдет как надо, мы как раз управимся к полнолунию». И когда приедет Калла Хануши, сдадим ему предателя тепленьким. Вот только бы оружие добыть посильнее. Длинный кинжал, наверное, или лучший меч. Кто из вас владеет мечом? Оказалось, что никто. Девушки никогда прежде не держали в руках ничего острее кухонного ножа или серпа для срезания лекарственных трав. Сам Джерри пытался обучаться фехтованию у кого-то из лицедеев в труппе Рори, но не сильно преуспел. А Элмери, как положено хорошему музыканту, всегда берег руки». «Боевой отряд из них получался бесполезный». «Да...» — Джеримейн хрустнул костяшками пальцев. «И что делать тогда?» Элмерик хотел было позлорастовать, что мистер Умник зашёл в тупик, но прикусил язык, потому что предложить взамен было нечего. Всеобщее уныние развеяло Розмари. «А помните, небось, что мастер Патрик говорил-то? Волшебное оружие само решает-то, кого слушаться, и в руку идёт». «Найдем, стало быть, такое, которое отзовется-то и кого-то из нас выберет, а дальше-то все само сделается». «Да!» – Джерри просиял, вскакивая с кровати. «Молодец, Рос!» Он так разволновался, что больше не мог усидеть на месте и теперь расхаживал по комнате взад-вперед, чем еще больше раздражал Элмерика. «Мы будем пробовать все оружие подряд!» – Джерри Мэйн вышагивал важно, как журавль. «Только чтобы не все одновременно руками хватали, а по очереди. А то мало ли какие на древних клинках могут быть проклятия. Я буду брать первым, а вы смотрите в оба». Ишь, смельчак выискался, буркнул Элмерик. Сперва он решил, что самонадеянный Джерри просто хочет оказаться первым, кого выберет зачарованный клинок. Но потом отдумался. Очередность тут ничего не решала». Поэтому, когда Джерри с ядовитой усмешкой переспросил, не желает ли господин Барт в таком случае возложить эту почетную обязанность на себя, Элмерик мотнул головой и отрывисто бросил. «Делай, как знаешь». Все дальнейшее он слушал уже в полуха. Барт никак не мог смириться с мыслью, что все это время делил кровь и пищу с человеком из банды Рори. Узная об этом мастера в гильдии бродячих актеров и музыкантов, те не стали бы разбирать виноватых и правых. Элмерику запросто могли запретить участвовать в песенных состязаниях или выступать в трактирах, заключивших союз с гильдией. По указу Оли Счастливчика, главного у каждый, кому стало известно, где прячется Рори или кто-то из его людей, должен был немедленно донести. Но Джерри Мэйн поклялся, что покинул банду и возвращаться туда не собирается. Что делать в таком случае, в указе Оли не значилось, и Элмерик то загорался праведным гневом, то вспоминал, что Джерри, несмотря на весь его дурной характер, в общем-то, не совсем пропащий человек. Ему нельзя было отказать смелости и решительности. А еще в редком умении говорить слух все, что он думает, без обиняков. Он и Розмари помог, когда то попала в беду, и свел Элмерика с леди Элли Флор, хотя мог бы просто промолчать. Барт подумал, что прежде чем что-то делать, хорошо бы с кем-нибудь посоветоваться. С кем-то, кто способен взглянуть на дело со стороны. Хоть с той же Брэндолин. Уж ей-то точно ни к чему блести указы чужой гильдии. Тем более она так и так заметит, что с Элмериком творится что-то неладное. Начнет расспрашивать. А он обещал, что больше не будет никаких тайн и слово собирался сдержать. Чем дольше Барт размышлял о Роре, тем неприятнее ему становилось находиться с Джерри в одной комнате. и даже воздух стал казаться затхлым. Поэтому, как только они закончили обсуждать ночные планы, Элмерик накинул на плечи куртку и, ни слова не говоря, вышел за дверь. В это время дня Брэндалин обычно занималась огородом, где росли лекарственные травы, и Барт очень надеялся найти ее там.